Конечно, впустую Он сжимал трубку до боли в мышцах Так что затекла вся рука Затем швырнул трубку на рычаг Едва не разбив ее Должно быть, так дышит Разъяренный бык, перед которым Долго размахивали красной тряпкой Стук сердца отдавался у Джека В висках, в горящей голове Живот больно скрутило судорогой Джек заставил себя Отвернуться от телефона Хотя так и трясся от приступов Слепой ярости Постоял под хлопьями снега, медленно приходя в себя. Все будет нормально. Нечего волноваться. Пенни и Дэви в школе, они в полной безопасности. Там достаточно людей, и школа хорошая, заслуживающая доверия. С первоклассной системой безопасности. А Фэй заберет их в три часа и отвезет к себе домой. Лавель не узнает об этом. Если он решит добраться до детей, то будет искать их сегодня вечером в квартире Доусонов, а не обнаружив... «Утихомирится. А в доме тетки он их разыскивать не станет. Что бы ни говорил Карвер Хэмптон, Лавель не в состоянии видеть и слышать абсолютно все. Конечно, нет. Он ведь не Господь Бог. Он может быть колдуном, наделенным большой силой, может быть бакуром, но он никак не Господь Бог. У Фэя и Кейта дети будут в полной безопасности». Неплохо бы им остаться у Джемисонов на всю ночь, а может еще на несколько дней, пока лавеля не поймают. Фэй и Кейт не станут возражать, наоборот, они всегда рады побаловать племянника и племянницу. Наверное, детям лучше не ходить в школу, пока ситуация не выправится. Надо будет поговорить с капитаном Грешимом насчет охраны для них». Пусть выделят полицейского, который бы находился в квартире Джамисонов в то время, когда Джек на работе. Маловероятно, что Лавель выследит детей, хотя... А если Грешим решит, что круглосуточный дежурный для детей – это непозволительная роскошь? Тогда можно будет как-то договориться с ребятами, коллегами по отделу. Они обязательно помогут, как и Джек помог бы случись у них что-либо подобное. Каждый пожертвует несколько часов свободного времени, чтобы подежурить в квартире Джамисонов Если семье сослужиться угрожает опасность, они сделают так Это часть их негласного кодекса чести Все нормально, все будет просто отлично Окружающий мир, растворившийся в дымке с того момента, как начал звонить телефон, приобретал прежние очертания А вдруг стали различимы гудки машин, скрежет автомобильных цепей по заснеженной мостовой завывания ветра. Перед Джеком опять возникли дома. Мимо прошел, согнувшись под напором ветра, прохожий. Вслед за ним пробежали трое подростков негров. Они бросали друг друга снежки и громко смеялись. Фантастическая дымка рассеялась. Джек вышел из тумана и уже не знал, было ли все на самом деле. Наверное, дымка окутала его сознание, была плодом его воображения, наваждения, не более того. Но что за наваждение? Откуда взялось и почему выбрало именно его? Он никогда... Не был эпилептиком, не страдал ни обмороками, ни пониженным давлением. У него вообще до сих пор не было особенных проблем со здоровьем. Почему же это был он? Он понял, что телефонный звонок предназначался именно ему. Почему? Пока Джек, стоя на месте, обдумывал происшествие, тысячи снежинок окружили его, словно мошкара. Наконец он решил, что должен позвонить Фэй, объяснить ей ситуацию, предупредить, чтобы она была осторожна по пути из школы Уэлтон к ней домой. Пусть убедится, что за ними никто не следует. Джек повернулся к таксофону, но тут же остановил себя. Нет, только не он. Нельзя звонить по телефону, к которому имел отношение Лавель. Смешно, конечно, думать, будто этот подонок может прослушивать общественные таксофоны, но испытывать судьбу тоже глупо. Все еще злой, но уже не такой испуганный, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей у тротуара. Ветер вгрызался в лицо ледяными зубами. Лавель прошел свой железный сарай. За спиной у него осталась зима. Здесь сухая жара выжимала из лавеля пот, который тут же увлажнил его черное лицо. Странный оранжевый свет отбрасывал на стены загадочные тени. Из ямы в центре помещения слышался какой-то устрашающий звук, похоже на сердитое перешептывание тысяч отдаленных голосов.